Ребята расхохотались. Нет. Я не думаю, что к нам могут явиться такие звери, сказала Энн. Просто когда мы будем засыпать, было бы очень приятно смотреть на яркий весёлый огонь. Может, Энн боится, что к нам прибегут кролики и пооткусывают нам пальцы на ногах, сказал Дик. Гас сказал Тим, наставив уши, как всегда, когда слышал слово кролик. Нет, ребята. Я считаю, что костёр устраивать нельзя, сказал Джулиан. Его ведь могут увидеть с моря, и он напугает тех, у кого есть намерение навестить остров и припрятать здесь контрабанду. Ты не прав, Джулиан. Вход в пещеру хорошо прикрыт. — Я уверена, что с моря костер никто бы не заметил, — живо отозвалась Джордж. — Перед пещерой гряда высоких скал, они полностью ее заслоняют. Я тоже думаю, что было бы здорово развести костер. При его свете пещера стала бы еще красивее и интереснее. — Верно, Джордж, — сказала Энн, радуясь, что ее идею поддержали. Но в любом случае мы же не можем сейчас устраивать поход за хворостом, сказал Дик, который слишком удобно разлёгся, чтобы ещё куда-то отправляться. А вам и не надо этого делать, сказала Энн, увлечённая своей идеей. Я сегодня набрала кучу веток и сложила вон там, в глубине пещеры. Я ещё днём подумала, А вдруг мы захотим развести костер? — Ну и хозяюшка у нас, — восхищенно сказал Джулиан. — Когда она стоит на вахте, она, правда, может вздремнуть. Но когда надо превратить пещеру в настоящий дом для нас, она не знает ни сна, ни отдыха. — Ладно, Энн, для тебя мы готовы разжечь костер. Все поднялись... и поднесли ко входу ветки, сложенные в дальнем углу пещеры. Энд днём погулала у галочи и башни и набрала несколько охапок прутиков, которые галки роняли, строя себе гнёзда. Прутики аккуратно уложили горкой. Для растопки Джулиан принёс немного сухих водорослей. И вот у входа в пещеру запылал костёр. Сухие ветки вспыхнули мгновенно. Дети снова улеглись на свои вересковые постели и лёжа смотрели на пляшущие языки пламени, слушали весёлый треск горящих веток. Красные блики играли на стенках пещеры. Вид у неё стал очень таинственный и прямо-таки сказочный. Вот и замечательно сказала полосонная Энн, ну прямо очень замечательно. Тимми, дружок, подлись-ся чуточку. Ты придавил мне ноги своей тяжестью. Послушай, Джордж, забери Тимми на свою сторону. Ты привыкла, чтобы он лежал на твоих ногах. Спокойной ночи, сказал Дик, засыпая. Кажется, костёр гаснет. Но я не могу заставить себя подложить ветки. Я уверен, что львы, тигры, медведи и слоны уже все в испуге разбежались. Очень глупо, сказала я. Стыдно тебе дразнить меня. Тебе же самому не меньше моего понравился костёр. Спокойной ночи. Все уснули и снились им всякие приятные сны. Но внезапно Джулиан вздрогнув проснулся. Его разбудил какой-то странный шум. Еще не вставая, он прислушался. Тимми рычал низким глухим басом. Рр-р-р-р-р. И снова рр-р-р-р-р-р. Проснулась и Джордж. — Что с тобой, Тимми? — спросила она, протягивая к нему руку. — Он что-то услышал, Джордж? — сказал Джулиан шепотом. и продолжая лежать на своей постели у противоположной стенки. Джордж бесшумно поднялась, села. Тимми не переставал рычать. «С-с-с», — сказала Джордж, и он умолк.